Глава 11. Голос искушения. Под охраной чувств. Кэрри быстро знакомилась с жизнью, вернее, с внешними её формами. Видя какую-нибудь вещь, Кэрри точше спрашивала себя, пойдёт ли ей это. До да будет известно, что подобный метод мышления не является признаком мудрости или утончённости чувств. Красивый наряд Всегда был для Кэрри чем-то весьма убедительным. Он говорил в свою пользу мягко и вкрадчиво, как иезуит. И желание обладать им заставляло Кэрри охотно прислушиваться, когда какой-нибудь наряд взывал к ней. Голос так называемого неодушевлённого. Кто сумеет перевести на наш язык красноречие драгоценных камней? Дорогая моя, говорил кружевной воротничок, приобретённый ею у Партриджа любуйся только, до да чего я тебе к лицу. Ни в коем случае не отказывайся от меня. Ах, какие прелестные ножки! говорила кожа мягких новых туфель. Как красиво я их облегаю. Какая жалость, если им будет недоставать меня. И только лишь когда желанные вещи оказывались у Кэри в руках или же на ней, она обретала способность думать о том, что надо отказаться от них. Мысль о том, каким путём они ей доставались, мучила Кэрри, но она всеми силами старалась прогнать сомнения, потому что не могла бы отказаться от нарядов. Надень старое платье и стоптанные башмаки, чётко взывал к ней голос совести. Кэрри ещё, пожалуй, могла бы побороть свой страх перед голодом и вернуться к старому под давлением совести она ещё могла бы внять внутреннему голосу и не побояться тяжести труда, жалкого прозябания и лишений, но испортить свою внешность, одеться в отрепье, снова обрести нищенский вид никогда. Дроя всячески укреплял в Кэри уверенность в правильности её поступков и суждений, ослабляя таким образом её способность к сопротивлению разным соблазнам. А добиться этого совсем не трудно, особенно когда наше мнение сходится с желанием. Со свойственной ему задушевностью, Дрюэ без конца твердил, что она очень хороша и смотрел на неё восхищёнными глазами. А Кэри всё принимала за чистую монету. При таких обстоятельствах ей не было нужды держать себя так, как обычно держатся хорошенькие женщины. Однако она стала быстро усваивать эту премудрость. Друэ обладал свойственной людям его склада привычкой провожать глазами на улице нарядных или хорошеньких женщин и отпускать на их счёт замечания. У него было какое-то чисто женское пристрастие к красивой одежде, и благодаря этому он прекрасно разбирался, если не в уме, то в туалетах женщин. Друэ внимательно приглядывался к тому, Как ходят элегантные дамы, как они ставят ножку, как держат голову, как изгибают своё тело на ходу, грациозное колыхание бёдер располяля его, как пьяницу мысль о стакане хорошего вина. Он чрезвычайно ценил и любил в женщинах то, что они сами больше всего любят и ценят в себе изящество. Перед алтарём изящества Он вместе с ними преклонял колено, как горячо верующий. Ты обратил внимание на ту даму, что сейчас прошла, спросил он Кэрри в первый же день, когда они вместе вышли погулять. Какая у неё походка. Кэрри внимательно посмотрела на даму, чья грация заслужила его похвалу. Да, ты прав, отозвалась она и у неё мелькнула догадка, что, быть может, ей самой как раз этого и не достаёт. Если это так красиво, ей надо присмотреться к этим дамам повнимательнее. У неё возникло инстинктивное желание подражать таким женщинам. Без сомнения, и она может ходить не хуже. Когда женщина с умом Кэрри видит вещи, на которые беспрестанно обращают её внимание, которыми без конца восхищаются, она делает из этого логический вывод и потом применяет его в жизни. У Друэя не хватало ума понять бестактность своих замечаний. Он не мог уразуметь, насколько лучше было бы внушить Кэрри мысль, что она должна превзойти самое себя, а не других женщин, которые якобы лучше ее. Он не обращался бы так с более зрелой, более опытной женщиной, Но в Керри он видел только новичка. Менее умный, чем она, Друэе, естественно, не в состоянии был понять, что он её обижает. Он продолжал воспитывать её, нанося ей раны, а это было неразумно со стороны человека, чьё восхищение своей ученицей и жертвой непрестанно росло. Керри безропотно выслушивала его указания и наставления. Она видела, что именно нравится двое и смутно сознавала его слабости. Мужчины сильно теряют во мнении женщины, если он щедро расточает свои восторги перед другими. В глазах женщины только один предмет достоин высшей похвалы она сама. Чтобы иметь успех у многих женщин, нужно целиком отдавать себя каждой. У себя в квартире Кэрри тоже черпала немало сведений всё из той же области. В одном доме с нейю жил некий Фрэнк Гейл, директор театра Стандарт вместе с женой. Миссис Гейл была миловидная брюнетка лет 35. Она и её муж принадлежали к категории людей весьма многочисленной в современной Америке, людей, которые живут прилично, хотя ничего и не имеют с душой. Гейл получал 45 долларов в неделю. Его жена, обладая привлекательной внешностью, отказывалась признавать свой возраст и не желала возиться с хозяйством и воспитанием детей. Как и Друэ с Кэрри, супруги Гейл занимали три меблированные комнаты, только этажом выше. Кэрри скоро познакомилась с миссис Гейл И вместе с ней гуляла по городу. Долгое время она была единственной знакомой Кэрри. Болтavня приятельницы служила призмой, сквозь которую Кэрри смотрела на мир. Всякого рода пошлости, преклонение перед деньгами и избитые представления о морали, таившиеся в пассивном уме миссис Гейл, неминуемо оказали своё воздействие на Кэрри и на какое-то время внесли страшную путаницу в её взгляды на жизнь. С другой стороны, Кэрис с помощью своих чувств и инстинктов сама вносила в это какие-то коррективы. Ей нельзя было отказать в постоянном стремлении к чему-то лучшему. Те впечатления, что взывают к нашему сердцу, указывали ей правильный путь. В квартире этажом ниже жила молодая девушка с матерью. Они приехали из Ивенсвиля, штат Индиана. Это была семья Казначей, крупной железнодорожной компании. Дочь приехала в Чикаго совершенствоваться в музыке, а мать сопровождала её, чтобы и девушка не скучала. Кэрри не завелась с ними знакомство, но нередко сталкивалась с девушкой, когда та приходила или уходила. Несколько раз Кэрри видела её за роялем в гостиной меблированных комнат и часто слышала её игру. Девушка хорошо одевалась, и когда она садилась за рояль, на её белых пальчиках сверкали кольца. Музыка имела большую власть над Кэри. Нервы молодой женщины отзывались на некоторые мелодии подобно тому, как вибрируют струны арфы, когда рядом ударяют по клавишам рояля. Кэри отличалась тонкостью восприятия, И некоторые аккорды вызывали в ней смутные думы, пробуждая тоску по многому, чего она была лишена. Эти же думы заставляли её крепко держаться за то, чем она обладала. Одну небольшую вещицу пианистка исполняла особенно трогательно и нежно. Кэри услышала её через открытую дверь своей квартиры. Это было в тот час между сумерками и тьмой, когда для людей праздных, для тех, кто не нашёл себя в жизни, всё кругом приобретает грустный облик. И человек мысленно уносится в далёкие странствия, из которых возвращается опустошённый, с обрывками угасших, навсегда отлетевших радостей. Кэрри сидела у окна и глядела на улицу. Друэ ушёл ещё в десять часов утра. Она развлекала себя сначала прогулкой, потом чтением романа Берты Макклей, оставленного ей двое, но книга не доставила ей особого удовольствия. Чтобы скоротать время, она переоделась в более подходящее для вечера платье, а потом опять села у окна и принялась смотреть в парк, охваченная такой печалью и беспокойством, какую только может испытывать в подобных обстоятельствах натура жаждущая разнообразия и полноты жизни. Так она сидела, раздумывая над своим новым положением, когда снизу из гостиной вдруг полились звуки рояля и спутали ее мысли, придав им новую окраску. Кэрри вспомнились самые лучшие и самые печальные дни ее короткой жизни. На миг ее охватило раскаяние. В таком настроении застал её Друэ. С его появлением в комнату словно ворвалась струя совсем иного воздуха. Сумерки уже сгустились, но Келли не зажигала света. Огонь в камине тоже почти догорел. "Где ты, Кэт?" окликнул её Друэ, назвав ласкательным именем, которое он для неё придумал. "Я здесь", ответила она. В её голосе звучала грусть, но Дроэ не способен был это уловить. Ему недоставало того чутьья, которое подсказало бы ему, что надо деликатно подойти к женщине и утешить её. Он чиркнул спичкой и зажёг газ. "Да ты не как плакала?" воскликнул он. И правда, глаза Кэри были ещё влажны от невольных слёз. Вот так-так. Удивился дрое. Это не годится. Он взял её за руку, предполагая в своём добродушном эгоизме, что только его отсутствие было причиной её тоски и слёз. "Полно, полно, Гет", продолжал он. "Всё будет хорошо. Слышишь музыку? Давай потанцуем". Он вряд ли мог бы предложить ей в эту минуту что-либо более неуместное. Слава Дроя доказали Керри, что ей нечего искать в нём сочувствия. Ей трудно было бы определить, в чём именно заключался его недостаток, в чём была разница между ним и ею, но она всё же ощущала и этот недостаток, и эту разницу. Дроя совершил свою первую крупную ошибку. То, что говорил Дроя о юной музыканше Когда Тапа вечерам выходила в сопровождении матери, заставляла Кэрри с особым вниманием присматриваться к манерам женщин, сознающих своё достоинство. Она смотрела из в зеркало и слегка поджимала губки, чуть откидывая при этом голову назад, как это делала дочь железнодорожного казначея. Она стала лёгким, небрежным движением подбирать юбку, Разве дuroy не обращал её внимания на то, как грациозно это проделывает молодая музыканша, да и многие другие женщины. А ведь Кэрри от природы была периимчива. Она начала усваивать все те мелкие черточки, которые рано или поздно приобретает всякая хорошенькая женщина, не лишённая числавия. Короче говоря, её представление об изяществе значительно расширились и соответственно изменилась её внешность. Кэрри стала женщиной с весьма развитым вкусом. Это не укрылось и от Дроя. Он заметил и новый бант в её волосах, и то, как она по-новому взбила локоны однажды утром. "Тебе очень к лицу эта новая причёска, Кэт", сказал он. "Ты находишь?" обрадовалась Кэрри. Его слова заставили её проверить в тот же день и другие свои успехи. Кэрри уже не так тяжело ступала при ходьбе, и это опять-таки было подражанием изящной походки дочери казначея. Трудно сказать, как велико было влияние музыкальной соседки, но только Кэрри многому научилась у неё. И когда Герствуд впервые навестил своего друга, он встретил молодую женщину, во многом отличавшуюся от той Керри, с которой Дроев в своё время заговорил в поезде. В её одежде давно уже исчезли прежние недостатки, и то же можно было сказать о её манерах. Она была хороша, изящна и прелестна в своей робости, порождённой неуверенностью в себе. В её больших глазах было что-то детски наивное, и вот это-то и пленила на крахмалинного позора герствуда вечное влечение увидающего к юному и свежему в герствуде сохранилась ещё эта способность ценить всё цветущее всё неиспорченное и молодое и сейчас она вспыхнула с новой силой он глядел на миловидную девушку и чувствовал как от неё исходят нежные волны сияющей юности Его светская присыщенность не могла обнаружить в её больших ясных глазах ничего похожего на притворство. Даже её лёгкое числавие, подметил он его, понравилось бы ему и показалось бы прелестным. И как это удалось Дрое пленить её? Подумал он, направляясь в своём экипаже домой. С первого же взгляда Герству достало ясно, что Кэри гораздо утончённее другое. Экипаж катился между двумя рядами убегавших назад газовых фонарей. Герствуд сидел, сложив на коленях затянутые в перчатки руки, и всё ещё видел перед собой освещённую комнату и личико Кэрри. Он не переставал думать о юной красоте этой женщины. Надо послать ей цветов, решил он. Дроя не рассердится. Он ни на секунду не скрывал от себя, что Керри ему нравится. Его несколько не беспокоило то, что Друэ имеет право первенства. Он просто отдался течению лёгких, как обрывки паутины мыслей, надеясь, что где-то он ухватится за одну из них и соединит в одно целое. Конечно, он не знал и не мог предвидеть, к чему это приведёт. Несколько недель спустя Друэ, по-прежнему разъезжавший по всей стране, вернувшись в Чикаго из поездки в штат Амаха, повстречался с одной из своих прежних приятельниц, Большой Щеголихой. Он намеревался немедленно поехать на Огдон-сквер, чтобы устроить сюрприз Кэрри, не знавший о его возвращении, но эта встреча заставила его изменить первоначальное решение. «Давайте пообедаем вместе», — предложил он своей знакомой Нисколько не беспокоййся о том, что его могут увидеть. С удовольствием, согласилась она. Они зашли в один из лучших ресторанов, чтобы поболтать и вспомнить старое. Встретились они в 5 часов. Обед закончили лишь в половине восьмого. Друэ только что рассказал своей даме какой-то забавный случай, и лицо его уже расплывалось в улыбке. Как вдруг он встретился взглядом с Герствудом. Тот вошёл в ресторан с сопровождением нескольких друзей и, увидев молодого камевоижора в обществе какой-то женщины вовсе не Керри, сделал соответствующий вывод. А, лопай, подумал он и мысленно добавил, искренне сочувствуя Керри. Напрасно он так обижает бедную девочку. Едва Друэ поймал на себе взгляд Герствуда, как мысли его понеслись бешеным галопом, перегоняя одна другую. Впрочем, у него ещё не было никаких дурных предчувствий, пока он не заметил, что Герствуд притворяется, будто не видит его. И тут он вдруг вспомнил, какое впечатление произвела Кэрен на Герствуда. Он подумал о том вечере, который они провели тогда втроём. Чёрт возьми, придётся как-нибудь объяснить это герцвуду. Случайная встреча, полчаса за столиком со старинной приятельницей, стоит ли этому придавать значение? Впервые в жизни дрое был серьёзно озабочен. Он столкнулся со сложнением морального порядка и не в состоянии был предвидеть, чем это может кончиться. Герцвуд будет смеяться над ним и назовёт его ветрогоном, но ну что ж, Он и сам посмеётся с Герствудом. Кэрен ничего не узнает, и точно так же ничего не будет знать его знакомая, которая сейчас сидит с ним за столиком. Но как ни старался Дроя успокоить себя, он не мог прогнать овладевшего им неприятного ощущения, на него как будто легло позорное клеймо, а меж тем он ни в чём не виноват. Дроя поспешил закончить обед, усадил свою знакомую в экипаж, И направился домой. Что-то он мне не рассказывал об этих других своих пасиях, размышлял Герствут. Он думает, что я верю, будто он любит ту. У него нет никаких оснований думать, что я погуливаю на стороне, поскольку я совсем недавно познакомил его с Керри, размышлял в свою очередь Дроя. А я вас видел, Шутливо заметил Герствут, когда Дроя некоторое время спустя зашёл в его сверкающие владения, ибо не в силах был лишить себя привычного удовольствия. Произнося эти слова, Герствут наставительно поднял палец точно отец, разговаривающий с сыном. А, это старая приятельница, с которой я случайно встретился по дороге с вокзала, поспешил объяснить Дроя. В своё время она была не дурна, «Ей всё ещё немного нравится, а?» Так же шутливо сказал Герствуд. «О, что вы!» — воскликнул Дрое. «Просто я никак не мог от неё улизнуть». «Долго пробудете в Чикаго?» — спросил Герствуд. «Всего несколько дней». «Вы непременно должны пообедать со мной вместе с вашей девочкой», — сказал Герствуд. «А?» «Сдается мне, что вы держите ее в заперти. Я возьму ложу на Джо Джефферсона». «О, я вовсе не намерен прятать ее», — ответил Камива и Жор. «Мы охотно приедем». Герствуд остался чрезвычайно доволен. Он ничуть не верил, что Друэ питает сильное чувство к Кэрри. Он завидовал Камива и Жору, и теперь при взгляде на хорошо одетого, веселого молодого человека — который так нравился ему, в глазах его вспыхнул огонь ревности. Он начал мысленно критиковать Дроэ с точки зрения мужского обояния и ума. Он стал видеть его недостатки. Каково бы ни было его мнение о Дроэ как о славном малом, он с некоторым пренебрежением смотрел на него, как на любовника. И его не трудно будет обойти в этом, Герст был уверен. Да ему достаточно было бы только намекнуть Кэри на тот маленький случай, который произошёл в четверг, и всё было бы кончено. Непринуждённо болтая и от души смеясь, Герст вот не переставал думать об одном и том же, а Друэ ничего не замечал. Ему не под силу было разгадать такого человека, как Герст. С улыбкой принял он приглашение, меж тем как тот стоял и всматривался в него ястребиным взглядом. А героиня этой запутанной комедии ни о ком из них и думать не думала. Она приспосабливала свои мысли и чувства к новой обстановке и окружению и отнюдь не собиралась страдать из-за Друэ или Герствуда. Однажды вечером Друэ застал её перед зеркалом. Она стояла и прихорашивалась. Ага, шутливо воскликнул он, неожиданно входя. Я начинаю думать, что ты становишься как кеткой. Ничего подобного, улыбнувшись, ответила Кэрри. Во всяком случае, ты чертовски хороша, продолжал он, обнимая её за талию. Надень синее платье и пойдём в театр. Ах, как жаль. Я обещала миссис Гейл пойти с ней на выставку, сказала она виновато. Вот как? рассеянно промолвил Дроя словно что-то обдумывая Меня лично выставка не интересует. Право, не знаю, как и быть, нерешительно сказала Кэрри, вовсе не собираясь, однако, нарушить обещание в угоду Дроэ. В эту минуту в дверь постучали. Вошла служанка и подала Дроэ запечатанный конверт. Посыльный говорит, ему приказано ждать ответа, сказала горничная. Отгер сюда, сказал Дрое, тотчас узнав почерк приятеля. Он вскрыл конверт и принялся читать. Вы непременно должны пойти со мной сегодня в театр, гласило письмо. Играет Джо Джэфферсон. На сей раз приглашаю я, как мы условились. Отказа не принимаю. Что ты скажешь на это? без всяких задних мыслей спросил Дрое. С языка Кэрри уже готова было сорваться согласие. Ты лучше сам реши, Чарли, всё же сдержанно произнесла она. Я думаю, нам следовало бы пойти, если только ты сумеешь отказаться от приглашения миссис Гейл, сказал Дроя. О, это можно будет устроить, не задумываясь, решила Кэрри. Дроя взял листок бумаги, чтобы написать ответ а Кэрри немедленно пошла переодеваться. Ей и самой неясно было, почему она предпочла приглашение Герствуда. «Как ты думаешь, сделать мне такую же прическу, как вчера?» — спросила, возвращаясь в комнату Кэрри. В руках она держала какие-то предметы туалета. «Конечно», — отозвался Друэ. Кэрри облегченно вздохнула при мысли, что он не сердится. Анна отнюдь не считала, что согласилась принять приглашение, потому что Герствуд ей нравился. Просто провести вечер в обществе его и Друэ было самым приятным из всех вариантов, какие были предложены ей в тот день. Она оделась и причесалась с особой тщательностью, и они вышли из дому, предварительно извинившись перед миссис Гейл. Однако, воскликнул Герствуд, когда Кэрри и Друэ показались в вестибюле театра, Мой сегодня очаровательный. Кэрри вздрогнула, почувствовав на себе его восхищённый взгляд. Пойдёмте, сказал он и двинулся вперёд, показывая дорогу. Театр блистал нарядами. Это была живая иллюстрация к старому выражению разодеться в пух и прах. Вы когда-нибудь видели Джефферсона? спросил Герствут когда они расположились в ложе и слегка наклонился при этом к Кэрри. Нет. Никогда, ответила она. О, он бесподобен, бесподобен. И он стал рассыпаться в похвалах по адресу актёра, повторяя избитые фразы людей своего круга. Герствуд отправил двое за программой и снова принялся рассказывать Кэрри про Джефферсона то, что он о нём слышал. Молодой Камивейжор был несказанно доволен и просто загипнотизирован окружающей обстановкой, роскошным убранством лож, элегантным видом своего друга. А Кэрри, в те минуты, когда глаза её случайно встречались с глазами Герствуда, видела в его взгляде столько чувства, сколько никто и никогда не проявлял по отношению к ней. В ту минуту, Анна даже не могла понять, в чём дело, так как в следующий миг, во взгляде Герствуда, она обнаруживала кажущиеся безразличие, а в его манерах только любезность и вежливость. Другой тоже принимал участие в разговоре, но по сравнению с Герствудом казался весьма недалёким. Управляющий баром развлекал и его, и Керри, и теперь она отчётливо понимала, насколько Герствуд выше двое. Она инстинктивно чувствовала, что он и сильнее, и умнее, хоть и держится удивительно просто. К концу третьего действия она окончательно пришла к убеждению, что Друэ всего лишь добрый малый, а во всех других отношениях ему многого не достает. С каждой минутой он все больше терял в ее глазах, не выдерживая опасного сравнения. Я получила огромное удовольствие, сказала Кэрри по окончании спектакля. Я тоже. Поддержал её Друэ, и не подозревавший, что в душе её разыгралась битва, в которой его позиции сильно пострадали. Он напоминал древнего китайского императора, который восседал на троне, очень довольный собою и своим могуществом. И вовсе не подозревал, что в это время враги отнимают у него лучшие земли. А вы избавили меня от скучного вечера, ответил Герствут. Спокойной ночи. Он взял маленькую ручку Кэрри, и их обоих словно пронзил электрический ток. Я так устала, ответила Кэрри, когда Дроя заговорил было с ней в вагоне конки, и откинулась на спинку сиденья. Тогда посиди, а я пойду покурю. Он встал и вышел на площадку, беспечно оставив игру в том положении, в каком она находилась.